На новое задание мы с любимым не торопились. Нам даже было неинтересно, куда нас пошлют. Так хорошо проводить большую часть дня вдвоем, в оранжерее или в библиотеке. С котом встречались только в столовой, да иногда еще на обратном пути из нее к своим комнатам. Болтали о том, о сём. «Как освободитесь, прошу, ко мне! Папка с новым заданием дожидается еще с утра!» Как-то между делом сообщил он нам после завтрака. Уже когда заходил к себе, а мы к себе. Ты был у шефа? Алекс остановился, успев занести ногу через порог. Курьер доставил. Довольно толстая папка. А почему же ты нам сразу не постучал? Притворно озабоченным тоном посетовала я. На самом деле идти к коту и приниматься за работу — не было ни малейшего желания может выцегнить в неочередной отпуск помимо тренажёров в комнате у профессора, которую он раньше занимал с Алексом, был и рабочий уголок. Маленький письменный стол с лампой, над которым висела книжная полка из алюминиевых трубочек. Круг чтения кота был весьма широк: от Плутарха до комиксов про людей X. А на столе лежало явно скачанное из интернета фото Сати Казановой, и он его быстро прикрыл лежащей рядом книгой. Хм. Да. У нашего пушистого Веласа, кажется, новое увлечение. Это чтобы окончательно избавиться от чувства к тебе, остатки которого ещё теплеют в боей душе. Одна для меня лишь те до победания, что похожих на тебя девушек много. До, если честно, брвял, есть в её глазах что-то влекущее, какая-то магическая глубина, признавался он мне позже. Хм, сдержанно заметила я тогда, вскинув одну бровь и глядя на хвостатого Дон Жуана. Я-то знала, что так он пытается забыть предательницу Анхисенпо. Но кошачья душа полна тайн. Неужели на этот раз он серьезно влюбился в солистку фабрики? Кот вспрыгнул на высокое солидное кресло директорского образца, усадив нас на маленькие детские стульчики. Любопытный психологический фактор. Быстро нацепил на нос пенсоне, взял раскрытую папку и приступил к чтению. Кот. Новое задание оказалось едва ли не самым сложным из всех. Кот уже, как обычно, неизвестно когда успел изучить задание самостоятельно и теперь с внушительным видом начал знакомиться с документами НАС. Итак, да поручили до секретное дело в Праге. Речь идёт о манускрипте Войче, самый загадочный эзотерический рукопись в мире. Если когда-нибудь люди её прочтут, это традиционно может грозить самыми невероятными последствиями, ужасными по своей разрушительности. И иби до сих пор руководство базы учёных серьёзно взялось за разгадку книги, а они, как бы знаю, берутся только за реальные проекты. И кто же написал такую полезную книжку. Да подледа автор её известен. Создание водоскрипта обычно приписывали величайшим алхимикам и магам Европы. Кто-то считал, что это Джон Ди, предсказатель погоды в Англии и фаворит Елизаветы I. Кто-то подозревал в авторстве увлекавшиеся даучными экспериментами и мистическими озарениями Роджера Бэка. Астеллий, я сомневались, что написать его бок только эксцентричный Эдвард Келле, алхимик-самоучка, любитель беседовать с ангелами. А Леонардо да Винчи? спросила я, не дождавшись его имени. Кажется, в этом его ещё не подозревали. Ты серьёзно думаешь, что это он? заинтересовался Алекс, продвигая свой стульчик поближе ко мне. Да нет, Просто странно. После Дэна Брауна ему чего только не приписывали. Наивно улыбнулась я, прижимаясь к нему. Профессор Уничтожающий блеснул на нас стёклыми пенсне. Для успешного выполнения операции нам надо попасть в душное место, в душный час. Я предлагаю отправиться в Прагу, в правление отца Чехов Рудольфа II. Это время первого победания рукописи и постараться выяснить, где и кем она была создана. Так мы можем успеть найти ключ к разгадке тайны будущих скриптов ещё раньше учёных. Попытаемся понять, почему она грозит столькими бебедами или даже полным уничтожением миру. вед обялся успехом быстрее, если будем действовать параллельно, а не одновременно с ними, ругаясь и вешая друг другу, как это было в деле Джека по пригодчике. Да уж, не самые приятные воспоминания. Нас же потом чуть не уволили. Это в прошлом, продолжил кот. Так вот, разгадки этой рукописи профессор Ньюболт был преподаватель философии, криптолог и коллекционер старинных книг посвятил последние 10 лет своей жизни. И в 1920 году расшифровал, написав до на последней страницы строчку: "Ты идал гдеб долго дверей". Причём допись это была я в другой рукой, видимо, предыдущего исследователя. Дошёлся дяди способ прочтения этой рукописи. О, я бы ещё нет довоя Спарибова. Почему? Опять заглупила я. Потому что если бы её прочли как надо, мир бы уже рухнул, напомнил мой муж, просто без ехидства и поучительности, опередив уже раскрывшего варежку пушка. А почему эту книгу назвали манускриптом Войнича? По фамилии книготорговца и мужа писательницы Этель Лелиан Войнич. Он был одним из владельцев рукописи, но я считаю, что справедливее было бы её назвать рукописью Рудольфа по имени императора Римской империи и чешского короля, первого известного владельца книги. И что за фрукт был этот Рудольф II? Буднично пынте рисовалась я. По правде, мне хотелось сейчас отправиться Романтическое путешествие куда-нибудь на Средиземное море с Алексом и безучёного кота. Ведь полнаца на умидо у месяца с путешествием у нас так и не было. Угу. И не будет. Командор встал и достал с полки биографический словарь. На нём было написано: Том 1. До глобального потепления. Том 2 до сих пор ещё не написан. Император Священной Римской империи и король Чехии Рудольф II, австриец, родился от близко родственного брака, из-за чего имел душевную болезнь. В конце жизни усугубившуюся настолько, что он перестал разговаривать и запрещал это делать другим. «Отличненько!» безрадостно откликнулась я, взволнованно подскакивая на стульчики. «Неужели мне еще молчать придётся всю операцию из-за сумасшедшего монарха, только потому, что он первый официальный обладатель манускрипта Войнича. Да, с молчанием у неё проблемы. Задумчиво кивнул Алекс, и кот его поддержал. Я плюнул на них обоих, схватила со стола документы и углубилась в них с необычным для меня рвением в изучении фактического материала. Слава богу, Мы попадаем к первой половине его правления. Облегчённо вздохнула я, сверив даты. Балтать можем. Он воспитывался в Испании и иезуитами, продолжал Алекс, переворачивая страницу. На чешский престол взошёл в 1576 году и почти всю жизнь промучился с семьёй, братьями и же девенцами. Если тогда при нём имелся шифр, почему мир не полетел в Тартар Ары ещё в 16 веке, не дожидаясь появления США? А теперь вечно приходится с ними считаться. Возьбожьда, что и тогда его не могли прочесть, но зато в те вребида в бодускрипте присутствовали, утрачены и сейчас 14 листов из 116 полных. Многозначительно заявил профессор. Я же говорила, он всегда знает больше всех и открывает всё в последний момент для пущего блеска, в которых мог быть заключён шифр. Закончил мой ненаглядный. В смысле, муж, а не кот. Хотя на кота тоже трудно наглядеться. Такой он толстенький, умилительный, особенно когда не изображает из себя умника. На эту догадку мы и будем опираться во время предстоящего расследования. Но надо быть осторожными. По одному из пророчеств в день, когда будет прочитан этот манускрипт, земля и небо встретятся и солнце померкнет. Всего лишь банальное затмение. Не до рисковать, даб никто не позволит. Поставил точку агент 013. Кто бы спорил,